Глава первая. Про Васеньку и немца. «Он был немцем, тем самым истинным арийцем, блондинисто-рыжим, долговязым, с льдистыми серыми глазами и благородно крючковатым носом на худощавом вытянутом лице. Дополняли образ тренированные жилистые руки, торчавшие из вечно завернутых рукавов, идеально отутюженных, Надень на него полевую форму вермахта, нацепи железную каску, повесить на шею ремень шмайсера» И можно в массовку военно-патриотического блокбастера на роль типичного фрица в дорогих рубашек. Вилли совсем молодым приехал в бурную Россию конца девяностых заниматься бизнесом. Да так и остался покоренный безумным московским ритмом и его разительным контрастом с размеренными, устоявшимися европейскими порядками. От него за версту веяло силой, надежностью, порядочностью. Она была красивой и женственной, Роскошные льняные волосы, безупречная фигура, изящно вздернутый носик, негромкий, спокойный голос и милое имя — Василиса, Васенька. Пожалуй, олицетворение настоящей русской женщины. А еще Васенька очень крепко и взаимно любила своего долговязого мужа Вилли, трогательно называвшего ее «моя любимая», и была сильно беременна. Наверное, они стали первой парой, которую я всерьез по-настоящему зацепила идеей, что родить легко, и этому можно научиться. Я тогда только начинала работать акушеркой, о своих курсах еще даже не задумывалась и по очереди с более опытными коллегами читала стандартные общие лекции в родильном центре мира естественного акушерства. Далее МИА. В очень объемном курсе, продолжительность около 40 часов, мы рассказывали почти обо всех странах материнства. От подготовки к зачатию для меня всегда оставалось загадкой, зачем, а главное, как к нему готовиться, до ухода за новорожденными и грудного вскармливания. Конечно, я старалась разнообразить лекции вкладывала в них много личного. Обычно добавляют выстраданного, но никакого страдания в моих многочисленных родах я не ощутила, скорее наслаждения новыми ощущениями и радость от них. Поэтому я горела желанием поделиться положительным опытом и успокоить девушек и их партнеров, потому что все они как один боялись. На работной практике занятий с большой аудиторией у меня еще не было, я только нащупывала верный подход. Поэтому особым вниманием Васеньки и Вилли к своим идеям насчет легких родов крайне воодушевилась, и мы моментально нашли общий язык. Ребята искренне горели желанием родить первенца естественно и правильно, времени на подготовку не жалели и очень старались. Я тоже старалась отдать им все, что подытожила и сформулировала на тот момент. Они заключили со мной в качестве акушерки индивидуальный контракт на роды, и мы дружно надеялись, что у нас все получится. Возникла неожиданная сложность выбор врача на ведение контракта. Докторов, сотрудничавших с проектом «Домашние роды в роддоме», суть которого заключается в стремлении максимально воссоздать теплую домашнюю атмосферу в больничных стенах, в ту пору можно было фактически пересчитать по пальцам. А в роддоме, где планировался рожать, их работало всего двое. И одна из них уходила в отпуск, а другая — добрая, терпеливая и глубоко верующая женщина, В преддверии Светлой Пасхи попросту отказывалась заключать контракты. На страстную неделю всегда делала перерыв в работе, полностью посвящая себя строжайшему посту, благочестивым размышлениям и духовному очищению. А Васенькина, предполагаемая дата родов, далее ПДР, по медицинским протоколам, исчисляемая как ровно 40 недель дата последних месячных, приходилась аккуратно на Пасху. Понятно, что ПДР – штука весьма приблизительная, это, собственно, следует даже из названия. Общеизвестно, что нормальная физиологическая беременность длится от 37 до 42 недель, и роды могут начаться в любой момент, за две, а то и за три недели до ПДР или после нее. Тем большим сюрпризом стала случайная встреча в коридоре роддома с той самой верующей женщиной-доктором, в разговоре невзначай упомянувшей, что все-таки берет нашу чудесную парочку. «Инна, но ну они такие милые, ну как им можно отказать?» Вилли и Васенька действительно выглядели просто неприлично милой парой. Настолько, что доктор согласилась поставить на паузу все свои пасхальные хлопоты и быстренько подскочить в роддом, когда бы ни начались роды, благо жила на соседней улице. Вот она сила человеческого обаяния. Мы созвонились, всячески друг друга поздравили и со спокойным сердцем стали ждать начала родовой деятельности, которая по законам жанра стартовала в 4 утра на Пасху, аккурат в ПДР. Мне и в голову не пришло беспокоить доктора, рано, да и ни к чему. По пустынным улицам, а мы там первым весенним дождиком, я примчалась домой к Васеньке с Вилли и сразу поняла, судя по схваткам и состоянию шейки матки, вступаем в роды. В роддоме в этот период, уж поверьте, делать нечего. Недаром в той же Англии, где я потом не раз бывала на конференциях светила мирового акушерства Мишеля Адена, Вас просто не примут в госпиталь с раскрытием менее 4 сантиметров. Страховая компания не оплачивает период, не требующий участия медицины. Само собой, мы говорим исключительно о здоровых, нормальных, неотягощенных серьезными патологиями родах. Схватки хорошие, сильные, регулярные. Васенька ведет себя замечательно, расслабленно, спокойно, целиком отдается процессу, впускает в себя схватку, ни малейшего сопротивления и зажима. Вилли, скажем так, дистанцирован. отсиживается на кухне, за чаем и лишь мельком заглядывает к нам с Васенькой в спальню или ванную, спросить, как дела. приехал я на раскрытие два пальца, примерно два сантиметра. Но через шесть часов дело не сдвинулось, раскрытие не увеличилось. Решили, что Васенька попробует поспать, а я приеду позже. Вернулась по-прежнему два пальца. Четыре пополудни. Прошло уже 12 часов с начала регулярных схваток. Понимаю, что-то идет не так. Смахивает на дискоординацию родовой деятельности, когда при наличии схваток отсутствует прогресс в раскрытии шейки матки. Начинаю беспокоиться за ребёнка. По-хорошему надо бы записать кардиотокографию, регистрация частоты сердечных сокращений или ЧСС плода, далее КТГ. Деваться некуда, сомнений практически не осталось. Васенька, девочка, без паники, но пока не очень получается раскрыться. Ты молодец, стараешься и все правильно делаешь. Вопрос не в тебе. Надо потихоньку собираться в роддом. Там же будем решать, что и как дальше. Василиса в слезы. Как же так? Я так старалась. Мы ведь хотели, чтобы все натурально, правильно. И я понимала, что крутится у нее в голове. Я плохая. У меня ничего не получилось. Наверное, я сама во всем виновата». Если у женщины, изначально настроенной на естественные природные роды, что-то идет не так, она начинает винить, в первую очередь, себя и свой неправильный организм. Что ж, акушерки не всегда должны оставаться комфортными в общении. Распахиваю дверь кухни. «Вилли, хватит чаевничать, иди к ней». Дисциплинированный немец при звуках командного голоса давится чаем, мигом скакивает и чуть ли не вытягивается в струнку. Даю подробные инструкции. Сейчас ты очень нужен жене. Она расстроена и неспокойна. Скажи, что любишь ее, что она дорога тебе любой, вне зависимости от того, как родит, и родит ли вообще тебе наплевать, да хоть кесаревым сечением. Главное для тебя — она сама. Все понял? Вилли послушно кивает и марширует в направлении спальни. Тоже завариваю себе чаю. Спешить некуда. Пусть Васенька успокоится, примет происходящее. Потом соберемся да поедем. Сквозь приоткрытую дверь спальни слышно, как сидящий в сголовье кровати Вилли с забавным акцентом утешает рыдающую в подушку жену. Та постепенно успокаивается. Допиваю чай. Собираюсь вставать. Доносится голос Васеньки. «Вилли, побудь со мной еще немного. Мне так грустно. Ложись и обними меня». Скрип кровати. Вилли устраивается рядом с женой. Остаюсь на кухне. не к чему беспокоить их в такой момент. Через пару минут слышу. Вилли, сними майку. Хочу тебя чувствовать. Еще через некоторое время. Сними носки. Зачем они тебе в кровати? Обними меня крепче. Наливаю себе еще заварки. Спешить некуда. Через сорок минут и две чашки чая осторожно захожу в спальню. Вилли, нежно прижимающий жену к обнаженному мускулистому торсу, задремал. А у Васеньки раскрытие 8 сантиметров. Быстро собираемся и летим в роддом. На набережной нас тормозит дорожный патруль, нарушение скоростного режима, киваю на заднее сиденье, озадачный взгляд полицейского, счастливого пути, и хороших родов. Доктор к нам так и не успела. Но это было уже не принципиально. Через 40 минут после приезда в роддом Василиса родила. Быстро, легко и красиво. Объятия мужа, прикосновения к коже, теплое чувство близости вызвали выброс недостающей порции гормона любви окситоцина. помимо прочего, раскрывающего и сокращающего матку в родах.